Я решил подбодрить и немного пригрузить гостя. Если удастся восстановить окно в окрестностях Севастополя, то здесь можно будет организовать перевалочную базу. Но для нормальной работы город нужно будет вычистить от немецкой агентуры. Тут как раз и понадобятся помещение явочные квартиры, местный транспорт, оперативное сопровождение и так далее. А вас не пугает, что город должен пасть? Нисколько. Даже при самом неблагоприятном развитии ситуации, как в нашей истории, город продержался до середины лета 42-го года. И то из-за того, что противник сумел пресечь поставки боеприпасов в осажденную крепость. И то, что тут в Крыму мехлесно крутил. А так и мы поможем, и поучаствуем. Все-таки Севастополь для нас, родной город, так сказать, связь времен. Сергей Иванович. «Как говорят в вашем времени, меня такая ситуация немного напрягает. У вас есть возможность организовать точку выхода так, чтобы она была на достаточном удалении от линии фронта, и нам не приходилось бы постоянно что-то выдумывать. Пока это будет очень трудно сделать. Возможность есть, но не ранее полугода». М «Да». Вы хотите использовать Севастополь в качестве точки воздействия кардинального изменения хода войны? В некоторой степени да. Не пойдет Севастополь, немцы не смогут начать планомерное наступление на Кавказ. Соответственно, Южный фронт забуксует. И кто будет начинать мощное наступление, имея под боком серьезную боеспособную группировку с аэродромами, флотом и крупными массами пехоты? плюс наши технические возможности, связь, перехват и подавление немецкой связи, ночные корректировки арт огня, в крайнем случае силовая танковая поддержка. Но это уж на самый крайний случай. Да и рельеф здесь не сильно подходящий для стремительных танковых прорывов. Судоплатов молча меня слушал, создаваясь такое впечатление, что он скрупулезно фиксирует или даже стенографирует весь наш разговор в памяти. Делая заметки на будущее. Вам так не терпится повоевать? Да нет, навоевались мы уже по самое не могу. А вот помочь? Почему бы и нет? А что там насчет ночных корректировок? Да элементарно. Связь есть, приборы ночного видения есть. Поднимаем ночью самолет с хорошей высоты, светим немцев и корректируем артиллерийский огонь, давим все средства усиления. К этому есть еще тепловизоры, которые помогают в темноте по тепловому следу обнаруживать и технику, и людей. В нынешних условиях с таким оборудованием можно вполне серьезно и эффективно бороться с противником в темное время суток. Ночных истребителей у немцев в начале войны практически не было. Так что при определенной сноровке можно безнаказанно развлекаться. Ну это так, к слову. Вообще вариантов много. Главное — запустить процесс. Хорошо. Я доложу ваши соображения моему руководству. Мы пожали друг другу руки, и Судоплатов быстрым шагом вышел из моей палаты. Через несколько секунд нарисовался Санька и коротко спросил. «Ну что, командир?» «Да то, что и думал. В общем, вроде как поговорили, ну ничего особо нового друг другу не сказали» разведка что с них возьмешь ага прям как мы да нет саня мы детишки по сравнению с ними привыкли полагаться на интернет ноутбуки прослушку и спецпрепараты а тут действительно люди которые в первую очередь головой привыкли думать ну не скажи командир мы что же не дурачки тоже кое-что можем но ну, так за счет этого и держимся «Ладно, Санька, ты с нашими связывался, как они там?» «Нормально. Ночью отсиживались в подвале, сейчас расслабляются и ждут развития событий». «Пусть готовятся. Завтра всех переодеваем в форму НКВД», — Судоплатов обещал. «И охрану поменяют на моряков, так что готовь, тельник, будешь брату очаровать и соревноваться раз в рассказывании баек. Возьмешь в помощь себе Игоря Дунаева». Хм, то же дело. А как же оружие и снаряжение? Да придумаем что-нибудь. Кстати, Санька, а как тут с обедом? Санька довольно ухмыльнулся. Как будто это было повторение вчерашнего дня. Вместо обеда в палате появился военврач Воронова, а через полчаса в палате нарисовался деловитый капитан-лейтенант с отделением матросов, направленных в наше распоряжение.